Глава третья Жалобно зарюмил Карла и, выходя из комнаты, сквозь слезы проклинал свое житье-бытье. Иван Ложечников Если бы люди только знали, какими простыми и доступными всякому способами можно разрешить самые трудные задачи.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 «Нехорошо», — подумал жихарь, — «новая слава меня, как погляжу, обходит». «Княжна Карина», — продолжали рассказывать корчемные гости, разгневалась на своего жениха, прославленного невзора, что в многоборье творятся такие непотребства, и отложила назначенную было свадьбу до лучших времен, то есть до таких, когда все враги будут призваны к порядку,